Распечатала письмо только после того, как они кончили есть. Все согласились, что ленч был просто фантастика. На каждого по два крутых яйца, свежий салат, томаты, горчичный соус с зеленью, картофель в мундире, печёный прямо на костре. А на закуску то, о чём просил Джулия. Консервированный ананас ломтиками, очень сладкий и сочный. Как хорошо, сказал Джулиан, вытягиваясь на траве под тёплым солнышком. Энн, ты просто замечательная хозяйка. А теперь, Джордж, давай читай, что пишет тётя Фанни. Джордж развернула листок и разгладила его. Это всем нам. Дорогие Джордж, Энн, Джулиан и Дик. Надеюсь, Джордж доехала благополучно. И вы все её встречали. Я пишу прежде всего, чтобы напомнить о бабушкином дне рождения, который будет в субботу. И Джордж обязательно должна ей написать и поздравить. Я забыла напомнить об этом Джордж до её отъезда, поэтому пишу в догонку. Джордж, папа очень расстроен сообщением о двух исчезнувших учёных. Он знает Дерека Тери Кейна очень хорошо, потому что некоторое время работал с ним. Папа говорит, что он абсолютно уверен в его порядочности и что он не может быть изменником, а предполагает, что его выкрали где-нибудь в пути. И Джеффри Поттершем тоже. Может быть, они уже летят в самолёте в какую-нибудь страну, где их силы заставят выдать научные секреты. Хорошо, что ты уехала сегодня утром. Потому что весь день папа мечется по дому, всё время что-то бормочет и хлопает бедняга всеми дверями. Когда ты будешь писать нам, пожалуйста, не упоминая пропавших, чтобы папа хоть немного успокоился. Он действительно очень расстроен и всё время твердит, к чему мы придём. Хотя, по-моему, Ему хорошо известно, что придём мы именно к тому, что нам готовят учёные. Желаю вам всем хорошо провести время и не забудь написать бабушке Джордж. Твоя любящая мама тётя Фанни. Да, представляю себе, как папа бегает по дому, как как «Пожиратель огня!» сказал, улыбнувшись Джулиан, пока Джордж подыскивала нужное слово. «Он доведет тетю Фани до того, что она тоже будет гоняться за ним со сковородкой». «Странно все же с этими учеными, правда?» Ведь Терри Кейн действительно собирался уехать. У него был билет на самолет и все такое. Так что Джордж Хэт твой папа и доверяет ему, но честно говоря, всё это выглядит очень подозрительно. А что пишут об этом в газете? спросил Дик, разворачивая её. Да вот, послушайте. Исчезновение учёных. Установлено, что Джеффи Поттершем был платным агентом одной недружественной страны. И собирался присоединиться к Тери Кейну во время его зарубежной поездки. С тех пор о них ничего не известно, хотя есть сообщения, что их видели во многих местах за границей. Всё ясно, сказал Джулиан. Оба они изменники. Смотрите, вот их фотографии. И четверо ребят склонились над газетой. глядя на портреты двух мужчин. — Ну, наверное, каждый сможет узнать Терри Кейна, если увидит, — сказала Энн. — Смотрите, какие у него густые и нависающие